Глава 16. Свадебный подарок форта. Свадьба Джека Смита и Клэр Эванс должна была стать событием для всей округи. Съезжались гости из пыльной лопаты, Оуктауна, с ранча Клейтона. Даже Хэнк вырядился в свой единственный поношенный, но чистый сюртук. В доме пахло хлебом, который пекла Клэр с помощницами, и свежим деревом. Последние штрихи в доме доделывал сам жених. За неделю до церемоний, когда предсвадебная суета достигла пика, на горизонте появилась пыль. Не от случайных всадников, а ровная, кустая, как от строя. Вскоре стало ясно, это солдаты. Целый отряд кавалерии, человек 15, под командованием капитана приближался к усадьбе. Легкая паника сменилась любопытством, когда выяснилось, что солдаты не едут с угрозами. Капитан, представившийся как Майлз Донован, был суров, но вежлив. «Мистер Смит, я ищу Джека Смита!» «Это я!» – вышел вперед Сергей, чувствуя настороженность. «Капитан Донован, форт Лорами, у меня к вам просьба!» «Вернее, приказ от командования округом!» Он протянул сложенный лист бумаги с печатью. Сергей развернул его. Суть была такова. В горах к северо-западу, в районе перевала Змеиный хребет, несколько месяцев назад пропал военный инженерный обоз с грузом для строительства нового блокпоста. Обоз сопровождал отряд, но от него не осталось и следа. Местность была сложной скалистый, и предыдущие поисковые партии возвращались ни с чем. Командование, прослышав о местном умельце Смите, который умеет находить решения в безнадежных ситуациях и ладит с индейцами-разведчиками, просило, а по сути приказывало ему возглавить новую, небольшую и мобильную поисковую группу. В награду значительная сумма и официальная благодарность. «Вы не можете мне приказывать, капитан. Я не на службе», — холодно сказал Сергей. «Формально нет», — согласился Донован. «Но ваш отказ будет истолкован как нелояльность, а учитывая ваши тесные контакты с некоторыми племенами, это может вызвать вопросы». В его голосе прозвучала легкая, но отчетливая угроза. «С другой стороны, успех укрепит ваше положение здесь официально. И, как я слышал, вы как раз собираетесь обзавестись семьей, поэтому уверен, стабильность не помешает». Это был шантаж, грязный и очевидный, но отступать было некуда. Сергей увидел бледное лицо Клэр в дверях дома. «Когда выходить?» «Завтра на рассвете. Мы предоставим людей, лошадей, снаряжение. Вы руководство и ваше знание. Вместе с вами поедет Луис в качестве скаута. Он уже дал свое согласие». Клэр молча помогала Сергею собираться той ночью. Ее пальцы дрожали, завязывая ремни на седельной сумке. «Это ловушка?» Наконец, прошептала она. «Не знаю, возможно. Но если я откажусь, они найдут способ сделать нашу жизнь невыносимой. Но с другой стороны, если я найду этот обоз, это будет нашим щитом, официальным покровительством армии». Он взял ее лицо в руки. «Я вернусь. Точно к нашей свадьбе обещаю». На рассвете отряд двинулся в путь. Капитан Донован Сержант, 13 солдат, Луис и Сергей. Солдаты смотрели на штатского начальника с плохо скрываемым скепсисом. Дорога к перевалу змеиных хребет заняла два дня. местности и вправду была адской. Узкие тропы над пропастями, осыпающиеся склоны, внезапные туманы. Луис шел впереди, читая следы, как книгу. «Здесь никто не проходил месяцами», — говорил он. «Ни обоза, ни поисковиков. Они искали не там». На третий день Луис нашел то, что все пропустили. Небольшой, почти заросший кустарником спуск в боковое ущелье, в стороне от основной тропы. На камню входа была едва заметная зарубка. Ни индейская, ни природная. «Солдатский знак!» сказал сержант, присмотревшись. «Означает вход!» Ущелье было глухим, как мешок, и в его конце их ждала разгадка, однако не обоз, а его останки. Повозки были разбиты, разграблены, но не индейцами. Исчезли только металлические части, инструменты, динамит. Деревянные части были брошены, и повсюду, в земле, на камнях, Виднелись следы недавних очень масштабных земляных работ. Они никуда не пропадали, тихо сказал Сергей, осматривая место. Их перенаправили и заставили работать. Смотрите. Он указал на срезанные упряжные ремни, на следы лопат. Их разоружили, забрали ценный груз и заставили рыть. Но что? Луис, обследовав склоны, Нашел хорошо замаскированный вход в штольню, прямо в скале. Не природную пещеру, а искусственную выработку. — Не армия, — прошептал он. — Старатели. Незаконная шахта, но большая, очень большая. Капитан Донован нахмурился. — Значит, кто-то захватил военный обоз и использует солдат как рабов на своей шахте. Это безумие! Не безумие, если у них есть прикрытие, сказал Сергей. Он вспомнил железнодорожную компанию их методы. И если то, что они нашли, стоит целого состояния... Серебро? Золото? Решили ждать до ночи. С наступлением темноты из штольни, хорошо скрытой брезентом, послышались звуки. Лязги кирок, приглушенные голоса. На поверхность вышли несколько человек под конвоем с ружьями. Это были изможденные, грязные люди в лохмотьях армейской формы. Рабы. За ними вышел надсмотрщик, и Сергей узнал его. Это был Лоуренс Хартгрейв, тот самый управляющий Union Вест, который должен был сидеть в тюрьме. Значит, у компании были связи и в судебной системе. Все ясно прошептал Донован. «Шахта на государственной земле с использованием похищенных солдат. Мы атакуем на рассвете, вызвалим наших людей». «Нет», — резко возразил Сергей. «При прямой атаке они убьют заложников в первую очередь или взорвут вход, и им терять нечего». Он предложил другой план. Используя знания Луиса о тропах, Они спустятся по скалам сзади, к верхним вентиляционным выработкам, которые должны быть в такой шахте. Малая группа проникнет внутрь, обезвредит часовых и поднимет тревогу изнутри, в момент смены караула вызвав панику. Основные силы Донована в это время блокируют выход. Операция требовала нечеловеческой выдержки. Сергею, Луису и двум самым ловким солдатам пришлось спускаться в полной темноте, по веревкам, с почти отвесной скалы. Они нашли вентиляционную шахту, узкую, сырую, едва проходимую, пролезли по ней, как черви, и оказались в темном, пропахшем порохом и потом тоннеле. Внутри царил адский полумрак, освещаемый редкими факелами. Они увидели каторожный труд. Солдаты, закованные в кандалы, долбили породу. Надсмотрщики с кольтами и плетками расхаживали между ними. Хартгрейв в относительно чистой одежде что-то проверял у стола с образцами руды. Сергей дал знак. Они тихо, как тени, сняли двух ближайших часовых. Потом один из солдат, подобрав винтовку, выстрелил в потолок у дальнего конца штольни. Грохот в замкнутом пространстве был оглушительным. «Армия! Нас окружили!» Закричал Сергей, что было мочи, и его голос, многократно усиленный эхом, прокатился по выработке. Началась паника. Надсмотрщики, не понимая, откуда исходит угроза, начали стрелять в темноту, попадая в своих же. Заключенные, увидев своих освободителей в форме, Бросились на охранников, сбивая их с ног, отнимая оружие. Хардгрейв, заметив Сергея, вскинул револьвер, но Луис, вынырнув из тени, ударил его рукоятью ножа по голове. Бой был коротким и яростным. Основные силы Донова, услышав стрельбу, ворвались через главный вход и завершили разгром. Через полчаса все было кончено. Надсмотрщики были связаны. Изможденные солдаты, плача и смеясь, обнимали своих спасителей. Картгрейв, придя в себя, лишь злобно смотрел на Сергея. «Тебе всегда везет, Смит, но это не конец!» «Для тебя конец», — холодно сказал капитан Донован. «На этот раз ты сядешь надолго. Мы нашли не только пропавших людей». Мы нашли незаконную шахту на государственной земле. «Юнион Вест» будет иметь большие проблемы. На обратном пути в форт с освобожденными солдатами и пленными капитан Донован подъехал к Сергею. «Вы оказались правы, Смит, и вы сберегли жизни моих людей. Будет официальная благодарность и донесение о вашей ключевой роли в деле». «Отныне Форт Ларами считает вас другом. Это неплохая страховка в этих краях, поверьте!» Сергей кивнул. Он не чувствовал триумфа, только усталость и желание поскорее оказаться дома с Клэр. Он вернулся за день до свадьбы, его встречали как героя, весть уже облетела округу. Но самая важная встреча была на пороге их дома. Клэр, не говоря ни слова, обняла его так крепко, как будто не собиралась отпускать никогда. На следующее утро они стояли под простым деревянным навесом, который Сергей соорудил для церемоний. Перед ними был пастор, а вокруг все те, кто стал им семьей и друзьями в этом новом мире. Хэнк, Клейтоны, Луис, идущий по ветру, приехавший с небольшим, но почетным эскортом, знакомые фермеры, «Шахтеры, ковбои». Когда пастор произнес «Объявляю вас мужем и женой», и Сергей поцеловал Клэр, раздался не просто одобрительный гул. Это был звук принятия, звук того, что он больше не чужак. Он был своим, Джеком Смитом, мужем, соседом, мастером, человеком, на которого можно положиться». Позже, когда гости веселились, а солнце клонилось к горам, он стоял с женой, как странно и прекрасно звучало это слово, на веранде и смотрел на свою землю, на дом, мастерскую, загоны для будущей скотины, на зарождающийся сад. — О чем думаешь? — спросила Клэр, положив голову ему на плечо. — О том, что приключение, наверное, кончилось, — сказал он. «Нет», — улыбанулась она, — «оно просто стало другим. Теперь наше приключение — это жизнь, долгая счастливая жизнь, и я не могу дождаться, чтобы начать ее». Сергей обнял Клэр, чувствуя под ладонью теплое биение ее сердца. Он спас солдат, раскрыл заговор, заслужил уважение армии, но самое большое достижение было здесь, в его объятиях. Он обрел дом и любовь. В мире, куда его забросила невероятная случайность, он построил нечто прочнее камня, свое настоящее. И это было только начало.